Глава 21. Накопление и расширенное воспроизводство Вследствие превращения в деньги товарного капитала превращается в деньги и прибавочный продукт, представляющий прибавочную стоимость. Эту прибавочную стоимость, превращенную таким образом в деньги, капиталист снова превращает в добавочные натуральные элементы своего производительного капитала. При следующем кругообороте производства увеличенный капитал доставляет большее количество продукта. Но то, что происходит с индивидуальным капиталом, должно проявляться и в совокупном годовом воспроизводстве, подобно тому, что мы видели при рассмотрении простого воспроизводства. Когда при воспроизводстве индивидуального капитала последовательное осаждение его потребленных основных составных частей в форме денег, накопляемых как сокровища, находит свое выражение и в годовом общественном воспроизводстве. Предполагается, что по существу уже ранее произошло расширение производства, ибо для того, чтобы деньги, накопленную в форме денег прибавочную стоимость, можно было превратить в элементы производительного капитала, Эти элементы должны уже продаваться на рынке как товары. При этом совершенно не имеет значения, если они не покупаются в форме готовых товаров, а изготовляются на заказ. Они оплачиваются лишь после того, как будут получены. И во всяком случае после того, как по отношению к ним уже произошло действительное воспроизводство в расширенном масштабе произошло расширение производства, до этого времени имевшего нормальный объем. Они должны были существовать потенциально, то есть в своих элементах, так как для того, чтобы они действительно были произведены, требовался только стимул заказа, то есть покупка товара, предшествующая его существованию и предвосхищающая его продажу. При этом деньги на одной стороне вызывают расширенное воспроизводство на другой стороне, потому что возможность расширенного воспроизводства имеется уже без денег, так как деньги сами по себе не составляют элемента действительного воспроизводства. Но деньги, извлеченные из обращения, следовательно прежде находившиеся в обращении, могли уже ранее лежать в форме сокровища, как составная часть его, или быть денежной формой заработной платы. Они могли служить для превращения в деньги средств производства или других товаров, для обращения постоянной части капитала или дохода капиталиста. Они также не представляют собой нового богатства, как деньги, рассматриваемые с точки зрения простого товарного обращения, являясь носителем только своей наличной стоимости, Не представляют десятикратной стоимости ввиду того, что они обернулись десять раз в течение дня, реализовали десять различных товарных стоимостей. Товары существуют без денег, а сами деньги остаются тем, чем они являются, или вследствие износа уменьшаются безразлично, совершают ли они один оборот или десять. Только в золотопромышленности создано новое богатство, потенциальные деньги поскольку продукт в форме золота содержит в себе прибавочный продукт, являющийся носителем прибавочной стоимости, и лишь поскольку весь новый продукт в форме денег вступает в обращение, он увеличивает денежный материал для потенциальных новых денежных капиталов. Не являясь добавочным новым общественным богатством, эта накопленная в форме денег прибавочная стоимость представляет, однако, новый потенциальный денежный капитал в силу той функции, для которой она накопляется. Позже мы увидим, что новый денежный капитал может возникнуть не только путем постепенного превращения прибавочной стоимости в деньги. Деньги извлекаются из обращения и накопляются в форме сокровища посредством продажи товара, за который не следует купля. Следовательно, если представить себе, что эта операция имеет всеобщий характер, то, по-видимому, нельзя понять, откуда возьмутся покупатели товаров, так как в этом процессе, а его следует представлять себе всеобщим, потому что каждый индивидуальный капитал может находиться в стадии накопления. Все желают продавать с целью накопления сокровища, но никто не хочет покупать. Если представить себе, что процесс обращения между различными частями годового воспроизводства протекает как бы по прямой линии, что неверно, так как за немногими исключениями он всегда состоит из взаимно противоположных движений, то придется начать с золотопромышленника, соответственно, с производителя серебра, который покупает, не продавая, и предположить, что все другие продают ему. В таком случае весь годовой общественный прибавочный продукт, представляющий собой всю прибавочную стоимость, перешел бы к нему, а все другие капиталисты поделили бы между собой его прибавочный продукт, по природе существующий в форме денег, представляющий собой естественное воплощение в золоте его прибавочной стоимости, потому что часть продукта золотопромышленника, которая должна возместить его функционирующий капитал, уже связана и использована соответствующим образом. Прибавочная стоимость золотопромышленника, произведенная в форме золота, была бы в таком случае единственным фондом, из которого все остальные капиталисты получали бы материал для превращения в деньги своего годового прибавочного продукта. Следовательно, по величине стоимости она должна была бы быть равной всей общественной годовой прибавочной стоимости, которой еще только предстоит превратиться в свою куколку, в форму сокровища. Такие предположения и нелепы, и бесполезны. Они могли бы помочь объяснить самое большее лишь возможность всеобщего одновременного образования сокровищ. Причем само воспроизводство, за исключением воспроизводства у золотопромышленников, не подвинулось бы ни на шаг вперед. Прежде чем разрешить это кажущееся затруднение, мы должны разграничить накопление в подразделении 1 – производства средств производства и в подразделении 2 производства предметов потребления начнем с подразделения 1